Я скосил глаза и следил за этим отвратительным насекомым, не имея возможности сбросить его. Лапки жука скользили по стеклу, и он, шурша суставами, медленно приближался к моей голове. Не знаю, поймете ли вы меня, я чувствовал всегда какую-то особую брезгливость, чувство отвращения к таким насекомым. Я никогда не мог заставить себя дотронуться до них пальцем. И вот я был бессилен даже перед этим ничтожным врагом. А для него моя голова была только удобным трамплином для взлета. И он продолжал медленно приближаться, Шурша ножками. После некоторых усилий ему удалось зацепиться за волосок бороды. Он долго барахтался, запутавшись в волосах, но упорно поднимался все выше. Так он прополз по сжатым губам. По левой стороне носа через прикрытый левый глаз —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 Поздно вечером он вошел ко мне с электрическим аппаратом, приставил к моим вискам электроды и, еще не пуская тока, обратился с речью. Он стоял, скрестив руки на груди и говорил очень ласковым, мягким тоном, как настоящий инквизитор. «Дорогой коллега!» — начал он. «Мы здесь одни, с глазу на глаз, за толстыми каменными стенами. Впрочем, если бы они были и тоньше, это не меняет дело, так как вы не можете кричать. Вы вполне в моей власти». Я могу причинить вам самые ужасные пытки и останусь безнаказанным, но зачем пытки? Мы с вами оба ученые и можем понять друг друга. Я знаю, вам нелегко живется, но это не моя вина. Вы мне нужны, я не могу освободить вас от тягостной жизни, а сами вы не в состоянии избежать от меня даже в небытие. Так не лучше ли нам? Покончить дело миром. Вы будете продолжать наши научные занятия? Я отрицательно повел бровями, и губы мои бесшумно прошептали «нет». Вы очень огорчаете меня. Не хотите ли папироску? Я знаю!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 Проговорил он с довольной улыбкой И пустил воздух через мое горло Я объяснил ему ошибки И с тех пор продолжаю руководить работой Он перехитрил меня